Глава 15. Личные и общие планы. Всё, Хары, закругляемся с следческим антрактом. Кван строго взглянул на грустящего Довнована. Разбираем поделки поровну и идёмте уже к вашему фуникулёру, пока энергетика не накрылась. Он грубо сунул в руки профессору пару самопальных гранат. — И поаккуратнее с замыкателями, иначе кишки прохудятся, — добавил Технар в то не шутки. Однако наш док не оценил по достоинству столь тонкий военный юмор и едва не кинул взрывоопасные изделия на пол. — Юмор вас знаете ли, — выживально специфический сэр Квант, — с досадой и иронией ответил наш док и неуклюже расставал опасные поделки по карманам, Противовес нашим бывшим воякам, проделавшими то же самое в режиме автоматизма. Собственно, и Амэя не отстал от них в старухе, на что я несмысленно обратил внимание. И сам попытался повторить их выверенные четкие движения. Уж не знаю, как оно у меня получилось, но никто не смеялся, что уже здорово. Почему здорово? Да потому что на меня все смотрели, пусть и в пол взгляда или искаться, как мама выражается. Да разобрав всё по рукам и ещё раз перепроверив удовс размещение, мы констатировали готовность к выходу в неизвестность. Мысленно я пожелал нам удачи, а для себя попросил провидения скорейшей встречи с матушкой, о которой постоянно думаю в положительном ключе. Ничего-то я уверен в её добром здравии, хотя и знаю о малых шансах на выживание взрослых чьи нейромодули глобально обновились зараженным вирусным пакетом. Мы выдвинулись к рифтам. Паники и нервозности не наблюдаются ни у кого, даже у сэра Донована. В поведении выражена уверенность в успешном исходе рискованного предприятия. Он, как четко дог, держит стрелковую трубку с гвоздями. На любой шорох среагировать и выстрелить готов». Проходя мимо обезглавленного тела учёного толстячка, я невольно поёжился и более трезво взглянул на опасности, подстерегающие нашу маленькую команду. Причём перехватил своё самопальное оружие поудобнее, дабы не мешать, не светиться и выстрелить сразу же, как такая потребность появится. Загрузившись в кабину, Док выбрал нужный этаж на панели управления, и мы плавно тронулись вверх постепенно набирая ускорение, а также снижая его. Поднимались в тревожном молчании, готовясь к любым опасам и эксцессам, а когда кабина остановилась, к вант вышел первым и смотрел обширное пространство университетской зоны отдыха и релакса. Второй к нему присоединилась Ханна, и только после их совместного осмотра прилегающей к лифтовой территории Наши разведчики подали знак о безопасности. «Ведите нас дальше, Пруф!» — полгодца попросила Ханна. «Подозрительно пусто вокруг. Вы не находите?» — добавила она, внимательно всматриваясь в окружение и в режиме полной сосредоточенности. «А я вас предупреждал. Не сезон, да и не любят сейчас люди науку!» Донован пожал плечами. «Нам вон туда!» Он указал нам нужное направление. Видите, там малая фуникулёрная станция, будешь шепшив, и купала. Спокойно пройдём через мосток искусственного водоёма, и на месте. Эх, как красиво тут, много зелени. М-м, да, но кому это теперь будет нужно? Да и ничего от этого всего не останется и уже в скором времени. Он отмахнулся сам от себя, внешне отражая душевную драму. Все помолчали, не став акцента на его откровенную хандру и осторожно начали продвижение по указанному направлению. Вообще я на всякую влёк со своими мыслями, что не ещё нужен поддерживать никакие темы в моменты скупого общения. Да, и не произошло ничего небывалого опасного в нашем путешествии до самого корабля мистера Аки. Фуникулёр Благаполучие переправил нас до школьного блока, точнее до небоскрёба, отведённого под пансион детёчек, которых там не оказалось. На что и столько скупое послание о том, что около пяти десятков школьников выжили, запросто перебили свашечьих синтетиков, благо что их и не столь было много. Да и отправились по домам у корабля мы, и тоже всё сложилось великолепно. Никто на него не посягал кроме пару дурных биоников, занимающихся техническими процессами, типа заправки и обслуживания кораблей и систем. А их запросто аннигилировал отважный пилот из обычного гражданского оружия самозащиты. Синтетика Танаки он тоже мочканул, пока тот находился в специальной капсуле. Но тут я поправился для себя, что не из совсем обычного оружия, а из самострела. Ярко ancora распростраённого на сияне. Чистая механика и никаких батарей, какие прочие мои припасов. Мне было грустно всё это время, и никакого настроения к общению не было. Да и обсуждать-то особо нечего, кроме темного скорого конца всему человечеству, точнее, жёсткого кирдыка цивилизации в том виде, к которой привыкли все мы. Я вернулся к реальности мира только внутри корабля когда нарушенные двери входа закрылись, и уже вовсю разгорелась дискуссия о вероятных дальнейших действиях. — А улететь с планеты мы никак не сумеем, — обрадовал нас пилот. — Синтезированное топливо никто не предоставил нам сразу, а сейчас и искать его себе дороже выйдет. — Да, госпожа, попробуйте более безопасное место выбрать на этой планете, подальше от мегаполисов, Благо их тут всего так 4, ну или 5, не помню точно. Вы обещали доставить мне до моего городка. Я вклинился в делу. Сделайте это. Семорте редейку да угодно, где найдёте всё то же самое, только хуже, если и принять во внимание уровень технического засилья на более прогрессивных планетах и превосходящее в сотни и тысячи раз количество тамошнего населения жёстко и беспрекраз добавил я: не думаю я вселять радужных надежд на лучшую жизнь присутствующим. А что нам мешает высадить тебя тут? задал я немного двусмысленный вопрос о мне, покосившись на Кванта и Ханну. Вы мне, скажите, она хрен ей вам сдался, для невеселого лобоноса. Как считаете, сейчас пришло время искренности, а? Я, да, это свой вопрос сразу всем поясню с радостью поясню, чтобы вы не считали меня тупой малолеткой, которая ничего не замечает вокруг. Я осмотрел уютную гойут компанию и выбрал себе отдельное кресло, минуточку. Короче, я расположился таким образом, чтобы иметь возможность видеть каждого, к кому обращаюсь. Так я смогу ценить реакции собеседников по тактильным признакам на предмет правдивости. — И с кого из вас мне начать? Я адресовал всем испытывающий взгляд и скрестил руки в районе груди, как порой делала мама в периоды моего строгого воспитания. — Давай с меня. Первая вызвалась сианска девочек. Мой вопрос был риторическим. Я отрицательно повел головой. Я сейчас все свои домыслы озвучу, в хронологическом порядке да потом постараюсь выслушать все ваши незuradosные отмазки вынёс я критическое замечание и продолжил не делая паузы с нагнетанием интриги потом я расскажу что я именно буду делать как жить ей и на что надеяться и говорят именно так а не иначе чтобы вы не говорили и куда бы меня не заманивали попрошу бы тебя без замечаний поскольку я доскажу Гепард открыл ладонь, видя сразу желание у присутствующих высказаться. Не могу в толк взять. На кой чёрт я понадоблюсь вам, мистер Квант и мисс Ханн, из-за того, что могу заряжать батарейки? А ты можешь их заряжать? На меня буквально вытаращился самый. Ага, тогда всё понятно. Мой дедушка ясно сказал: ищи не обычного человека по реакции древнего артефакта. Она вынула тот самый осколок, который недавно к стенке прикладывала в музее. Он реагирует нагревом и проявлением каких-то точек внутри. Не веришь? Сам посмотри. Девушка протянула его мне. Пока смотришь, я сразу скажу. Меня сюда послал именно дедушка, не объясняя, что делать дальше. Она продолжила с оговоркой. Так что я, самая честная из всех, и никуда от тебя не денусь. Без ответов на неозвученные вопросы ты можешь любые планы строить. Да, а и куда мы отправимся? За мамой? За папой? Укажи направление и погнали, добавила она, эмоционально жестикулируя. Чему ли, чтобы возвращаться мне некуда из-за очевидного краха прежнего уклада жизни, всей нашей цивилизации? А сами ещё про ичние философету пояснений перенял квант. На одной из планет которые мы зачищали от фанатов империи. Нас с ханной завербовали для твоих поисков. Люди в серых балахонах, называющие себя просто братством, заплатили щедро и поставили задачу отыскать, следить и охранять до следующих распоряжений, которых мы вряд ли дождемся ввиду тех же проблем, что озвучила мисс Амэя. А я просто ученый и ищущий ответы. Сэр Донован развел руки и состряпал выражение извинения на лице. — Нету никакого подвоха. — И я должен всему этому верить? — изумился я. — А тут всем без разницы, так как прошлое в прошлом осталось, — спокойно и сухо заявила Ханна. — Теперь нам просто необходимо выкинуть из головы всякую чушь и заняться выживанием, что будет проще делать в группе, а не в одиночку. Уверенно заявила она. «За мамой так за мамой, а потом что? Советую над этим подумать, причем как над самым важным в нашем безнадежном будущем». Все замолчали, а я вдруг почувствовал их искренность. Никто не врал в своих речах. Или я не распознал лжи, что навряд ли. «Хотите донести до меня мысль о том, будто готовы следовать за мной?» и исполнять мои капризы и пожелания, я решился на провокацию. — Ну, тут ты уж не зазнавайся! — Квант с улыбкой замахал на меня руками. — Все в разумных пределах и ради общего спасения. Тебе тоже придется слушаться, а мы будем ломать головы над твоей уникальностью в процессе делового сотрудничества и, и строгого воспитания, как у нашего общего брата. Его созарством перебила Танака и мне подмигнула. Очень приемлемо, особенно если найти на этой планете ещё укромное место, где можно спрятаться от агрессивных остатков цивилизации. На Сиане, к примеру, точно нет таковых. Я ещё раз взвесил в голове наши шансы на выживание, и вдруг меня осенило. Нет нужды рваться в спасатели мира. А нужно позаботиться об банальном самосохранении. Необходимо постараться организовать свой новый быт, не обезопаситься прежде чем ещё кому-то помощь оказывать. Да вы знакомы с географией и особенностями ландшафта нашей планеты. Я решил начать с вопроса о общих моментов в преддверии озвучивания рамёток плана спасения. Образно Это пористая губка, если в общих чертах, взял слово профессор. Материк тут один, и маленький по отношению к морской, океанической, островной и речной частям суши. Так что укрыться точно есть где. Правильно, я поддержал его. А наша провинция и городок в частности граничат с началом обширного островного пространства, где река выбрала Островок и не один, а затем освоить и жить. Я довольно улыбнулся. Еды и куча, как растительного, так и животного. Происхождение, главное, уметь добывать, ну и пищер тьма, так как не все порообразные губки и залила вода. Вообще, в легендах можно на сквозь планету пройти, если не раздавит гравитация. Но это легенды, которые я просто в пример вам привел в контексте об укромных местах. И человек живет тут недавно. Док продолжил блистать с знаниями. Относительно недавно, конечно же, и в сугубо глобальном смысле. Он поправился в утверждениях. Люди тут появились в золотой период колонизации всех пригодных к жизни планет. А до этого тут кто обитал? Промежду прочим, поинтересовался мы. «Дичайшая природа». Возможно, с ужасными монстрами, которые куда-то ушли, — простецко ответил док. А их никто не видел, но они точно тут были и делись. На морду в те самые недра планеты ушли. Он хитро прищурился. Затаились там и ждут закат человечества, чтобы жестоко отомстить за испорченную идиллию жизни. Простите, что отрываю вас, но тут небезопасно проявил нетерпение пилот. Поболтать не во время полёта, сморщил теон сделал верное замечание и встал, ожидая указаний от Ами. "Ну, взлетаем. Куда следовать? Ты уже и сам догадался", коротко скомандовал Танака и потерял интерес к пилоту, вновь переключив внимание на Сейрадонова. "Да что ж монстр, друг? Вы же это несерьёзно сказали", мы и проводили взглядами пилота торопливо отправившегося в пункт управления кораблем. — Отнюдь! — профессор продолжил прерванный диалог и задумчиво вознес взгляд вверх. — Я же ученый, плотно изучающий следы и остатки древности, если кто-то забыл, — напомнил он чересчур серьезно. — Была найдена одна не сильно старая окаменелость, нижняя челюсть некоего существа, в которой вполне вольготно разместится парочка человек, словно в лодочке, а то и все четверо, если поплотнее высядутся. Выдал он в тоне заверение и покивал. "Да-да, именно так я и не преувеличиваю. Да и кроме того, очень сильные сомнения в гипотезах о их бесследном вымирании. Намнут они просто живут чуточку глуше. Чем жилечище думает? А? Прячьутся от самого страшного хищника, от человека. Пока он силён в своём техническом оснащении. И кто его знает, что предпримет природа планеты, когда почувствует нашу слабость как вида? Добавил он в жанры философской иронии. Жизнь. Ну я вполне в это верю. Я поёжился от его слов но постарался прогнать ужасные мысли о перспективах стать чьей-то добычей. А может, они покажутся нам на глаза чуть попозже, а желательно никогда. Пусть там и живут, где им сейчас удобнее. Стоит напомнить эту страшилку на будущее, когда я буду давить на психику какого-то строптивого и слишком самоуверенного. Ханна по-своему восприняла полученную информацию издавая, по неведомым страстям. А я начну чаще, чем обычно, обращать внимание на воду. Посхотила её идею к Ванд. Ловить водоплавающих гадов на ужин придётся с большей осторожностью, тем более в нашей с вами перспективе застреть тут до наступления лучших времён. Он много значительно глянул на меня. Там мне нравится перспектива встречи с кем-то таинственным. И Амея приняла поданную тему с оптимизмом. Я буду всячески следовать примеру своего дедушки и приручу эту неведомую зверушку. Класс, добавил я и чуть не разорвался диким и истерическим хохотом. Все найдут себе занятия по душе, я уверен. Э, а мы, кстати, уже летим к вам. Я указал на иллюминатор, за которым проносятся облака. Друзья до да, меня это повеселели, и их души явно наполнились здравым оптимизмом, хотя данное настроение могло бы и истерику означать. Но с этим я никак не согласился. Передряг с непреодолимыми опасностями пока не случалось, и всё идёт достаточно хорошо. Да и пусть так будет всегда. Не всё-таки друзья мои. «Никое волнение вселилось в мою душу и никак ее не покидает. Если серьезно, то что мы ищем в вашем городе? Разумеется, после мамы!» — проявил озабоченный док. «И куда конкретнее отправимся после, если это невеликая тайна?» «Да, да, Ярси, расскажи о своих грандиозных планах, которые и нас коснутся». Его поддержала повеселевшая моя. А-а. Даже если они не такие грандиозные, ты всё же ими поделись с нами. Милонколитно подметила Ханна. Хочу особо мудрить-то, заговорил я. Но серьёзно, чего от меня ожидали? Вон уже и пригород под нами, так что мы, а скажи пилоту провить ближе к свалке. У нас есть много полезного для любых жизненных начинаний, и особенно в техническом плане, добавил я хорошо помня про великолепное оснащение в нашей мастерской. Молодая мисс Танака отдала нужное распоряжение, и Квант прошел в рубку к пилоту, чтобы точнее указать желаемое место посадки. Но он правильно меня понял и избрал более-менее подходящую площадку, расположенную поближе к нашему семейному магазинчику. Все прошло куда более лучше, чем просто гладко, и мы выгрузились, оставив на во рту корабля одного пилота. Кстати, весьма неразговорчивого парня, как оказалось. Итак, магазинчик не пострадал, судя по результатам беглого осмотра дверей и оконных жалюзи. Да и от кого тут, на окраинах города, у самой свалки, можно ожидать разграбления, ну, или вторжения в никому не нужную собственность, учитывая... Впередо мной есть заведения намного богаче. Кстати, на первый взгляд тоже не тронуты. Над трутся. А мы я поистваш пилот открыл грузовые отсеки. В сущности, в интонации я попросил хозяйку корабля: "Ну, а вы, квант Ханна, вы-то лучше меня знаете, что тут наиболее ценное в перспективе долгого выживания". Я толстый намекнул друзьям на необходимость загружать добро. Профессор вам помощь, если это ему будет не трудно. А у меня нет тоже дела в городе, если кто-то вдруг позабыл. Все помнят Ярчи. И коли я здесь не особенно пригожусь, то составлю тебе компанию, твёрдо заявил Атанака. Это не просьба. А если ты так подумал, то заблуждаешься, добавила она и изящно очертила пространство впереди своим тонким мечом пока шестом не овладел. Тут Амэя искренне и интригующе улыбнулась. — Иди давай, парень, загадка, заряжающий с собой батарейки. — Амэя, ты бы еще сказала, что задницы заряжают. Режим шутки поддержала и Ханна, после чего мы все рассмеялись. — Без обид. Я сразу же среагировал на вопросительный взгляд Кванта, буквально орущий правомерный вопрос в мой адрес. Хорошая разрядка после напряга. Юмор жить помогает. Пойдёмте, моя. Я призывно махнул ей рукой и первым направился в сторону дома. Тут вовсе не далеко, если так-то. Мы пошли привычным маршрутом, выученным мной как все пять пальцев, если все 10. Ни суть. И как же непривычно смотрелся опустевший пригород, да и город. Вот, к примеру, та самая знакомая и родная забегаловка, причал джентльмена, сейчас тихая, как никогда. Вот и пешеходный мост через речушку, больше похожую на широкий ручей, и дом Марсельезы, на окна которого я привычно обратил внимание, и я обнаружил плакат с немудренной написью «Мы живы». А мы, а? Я откнул в сторону находки рукой. «А чего тут думать-то? Зайдем в гости». Она не задумываясь, отзвучала иди в сарай, правильное решение. "Я так понимаю, в этом доме же лишь знакомые?" добавила она и подошла к невысокой оградке с дверью. "Надеюсь, живу до сих пор, пусть и не все", я поправила её. "Приглашения ждать не будем". Танака простенько перешагнула препятствие и шандарахнула в дверь дома ногой. И она прежде в тревожном ожидании направив трубку с зарядом шрапнели вперёд а амея взяла своё колюще-режущее оружие на изготовку внутри громыхнуло и заскрежетало так словно кто-то затеял грубую перестановку мебели или разбор баррикады чтобы рыжек правде как я думаю а через минуту на пороге показалась хозяйка мерцелиеза вместе с поддержкой из числа доклассиков причём не самых приятных ну в плане друзей и желаемой компании то одно радует сейчас на меня смотрят не как на объект безответных подколок а скорее как на инопланетянина посадившего свой звёздный шаттл в полисаднике ярти прозвучали запоздалые слова удивления ну заходите скорее лоуз замахнул рукой тревожно осматривая улицу М -м -м, да да марселизе Доброго дня желать не буду, ибо зазвучит кощунственно, как не сам его раз спрашивать о катаклизмах и горестях. Заговорил я с порога. И всем остальным тоже. Здравствуйте. Я поздоровался с одноклассниками. Что с родителями и с моей мамой? Все погибли. Холоднокровно заявила Лоус. Можешь домой не ходить. Мы похоронили тех, кого более-менее не знали. Продолжила она с завидным самообладанием, соболезнуем. Мы молча прошли в гостиную и сели. А я... Я хотел было зарать от горя, но не поддался проявлениям слабости. На что я рассчитывал-то? На то, что все горести обойдут меня во времена катастроф и всеобщего хаоса. Так не бывает. Потом поплачу, если слезы найду. Хаоп! На меня бросился чихо. Вот, подобрали. Вторая одноклассница Энн Эйзенбах улыбнулась и поманила щенка радостного неимоверно. — Ваш корабль пролетел над крышами, — задал вопрос Фол Дьюар, но не как в школе и заводила и доставала, а как озабоченный и побитый жизнью человек. — Наш. Да, и план дальнейшей жизни у нас есть, коль бы об этом. Я не стал вставать в позу. — Советую присоединиться, но уговаривать не буду. Если согласны, собирайтесь. — Никто и не сопротивляется, а собирать-то и нечего, — спокойно ответила Марсельеза и встала с кресла. — Давайте поскорее уберемся отсюда, куда угодно. — Пойдемте. Я тоже встал. Я дал себе отчет в том, что совершенно безэмоционально разговариваясь с ними, А в душе же моей происходит бунт эмоций, и ниистовый поток горя, готовый вырваться из груди. Как дальше жить? А кто его теперь знает? И пилокс надёжный. Домой я не пошёл, боясь сорваться и пасть духом, посему мы сразу возвратились к старшим товарищам, которые скрупулёзно грузят всё самое ценное из магазина. Причём я увидел ещё двух мужиков, которых ранее не видел. Это Кувалда и Клищ, если не ошибаюсь местных ородёры по профессии. А у раз те жеданное пополнение крикнул Квант, кивнув в сторону двоих новеньких. Как посмотрю, так и вы не одни, он оценивающе взглянул на нашу компанию малореток. Подключайтесь. А с докомца после будем вели процесс работы. Это как кому нравится. И он решил сразу всех о задачек, чтобы прогнать мутные мысли. И дать возможность хоть как-то отстраниться от горе всех общих утрат с радостью я дал ответ за всех и потёр руки пошли чего медлить-то и закипела работа затянувшаяся до самого заката мы погрузили практически всё даже двух андроидов не пропустили так как Кланд всерьёз задумал их починить какими на он собирался заменить их модры Искусственный интеллект техник не объяснил, однако заверил нас в обязательном успехе. Вечер выдался тёплым, и мы расположились у порога опустевшего магазина на непродолжительный отдых. Итак, куда отправляемся дальше, Арси? Квант задал тему общения. Есть место в островах, где всё имеется для проживания, я не стал делать тайны. Вам понравится. Там много пещер, имеется бухта с прекрасными пляжами и прикрыта гротом, где я приступил к перечислению ниш теков. Самый острова большой, с пастбищем коз и с дикими плодовыми деревьями. Тут я охвернулся. В лесу есть пресный водоёмчик с водопадиком и красивый железный зуб, торчащий из-под поверхности, который можно сделать общинным достоянием и проносить острову жертвой то я ещё через увело венуса это образно но торчит точно железо элементал черроция это и нержавеющий так начался и закончился целый час моего повествования пока все отдыхали перед отправкой ну собственно потом мы отправились пребывая при подетам настроений и предвкушая райскую жизнь в группе отшельников а ещё Все высказывались в пользу гипотезы о антивирусе, который кто-то откроет и вернёт распадающуюся цивилизацию к жизни. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.